Глава 293. Все точки над «и». У меня на часах два тринадцать ночи. Вроде я сказал все, что хотел. Хотя нет. Я смотрю в свои записи и вижу, что позабыл показать, как нарисовать круг с центром, не отрывая карандаша. Надо загнуть угол листа бумаги, поставить точку у самого кончика угла на лицевой стороне, От этой точки провести произвольную дугу по загнутому участку до любого места на его кромке и там остановиться. Потом, не отрывая карандаша, отогнуть угол обратно и начертить круг вокруг точки, которая будет его центром. Рисовать, так сказать, с помощью изнанки. Вот так вы можете совершать своего рода поход в другое измерение, чтобы лучше понять какую-нибудь вещь, раньше казавшуюся невозможной. Использовать другое измерение. Рауль был прав, так как для решения определенных задач надо допустить, что можно перейти в другой тип пространства, где будешь обладать новыми правами. Именно так уходили на тот свет все мистики. Это просто расширение горизонта сознания. Сами попробуйте поиграть с этим Как говорил Максим Виян, единственная цель писателей должна быть такой — прививать людям дерзкое воображение. вообразить себе изнанку листа бумаги. Вообразите себе изнанку смерти. В литературе все возможно, так почему бы не воспользоваться ее достижениями? Иногда, когда я просто читаю или пишу, мне действительно удается проникнуть в другие измерения. Думаю, что то же самое относится и к судьбам. Чтобы полностью реализоваться, они должны начинаться в одной вселенной и завершаться в другой. Если передо мной поставить сейчас те извечные вопросы «Кто я?», «Откуда?» и «Куда?», то, как мне кажется, я мог бы попробовать на них ответить. Я знаю, что я человек, живущий здесь и сейчас. Зачем? Чтобы принять участие в открытии Танатонавтики. Я знаю, что мысль человеческая способна на все — летать и проникать сквозь материю со скоростью воображения, накапливаться в книгах, все создавать, все изменять, все убивать. Я знаю, что время, пространство, знание, красота — все это заключено внутри. Все находится в центре, снаружи нет ничего, кроме их отражения. Я знаю, что я всего лишь труп — которому дали временную отсрочку. Я перечитываю написанное. Все, что хотелось сказать, сказано. Я все написал. Теперь можно все позабыть. Спасибо ангелам, что дали мне время поведать историю завоевания континента мертвых. Но должен ли я ее публиковать? Что принесет это человечество? Добро или зло? «Орел» я публикую, «Орешка» не буду. Вечная рефлексия о времени и пространстве. Я подбрасываю монету, она закатывается под кресло, встав на все четыре точки, я разглядываю, чем она выпала. Орел. А вот и заключительная фраза для моего объемистого труда. Как ни странно, до самого последнего момента я не мог поверить, что они позволят мне написать эту книгу.